Посвящается Маргарите. Эпиграфы. В твои годы, мужчины, как волки, в глазах у вас только время. Жуан Маргарит. For the poses nothing, certainly except the past. Ивлин Во. Примечание ибо ничто в сущности не принадлежит нам, кроме прошлого. Английский, цитата из романа Ивлена Во, «Возвращение в Брайтсхед», приводится в переводе на русский Бернштейн. Конец примечания, а также отрывок из Адажио с подстрочником Альбана Берга. Действие первое. Секрет Аориста. Часть 1 Анданте. прелюдиум Глава 1. Когда все уже осталось далеко позади, я, сидя напротив женщины с черными глазами и безупречной кожей, спросил себя, «когда же в точности моя жизнь дала трещину?» Этот вопрос пришел мне в голову несколько неожиданно, я тут же переключился на Жулию, желая понять, о чем думает она, и украдкой взглянул на нее. Она внимательно читала меню, все еще сомневаясь в выборе «филе?» или антрикот, я посмотрел по сторонам, и мне сразу бросилось в глаза какое-то на редкость безвкусное убранство ресторана, когда же все пошло под откос. Возможно, все началось много лет назад, после моего выхода из подполья, когда мне уже удалось привыкнуть к гражданской жизни. Однажды осенью Той дождливой пятницей после обеда в дверь позвонили, и отец против обыкновения сам пошел открывать, как будто ждал звонка. Потом мы сообща восстановили ход событий. Он с кем-то разговаривал, стоя на лестнице. Кажется, он сказал нам, «Сейчас приду». «А может, не нам, а стенам?» и больше мы его не видели. Лил дождь, а он вышел на улицу в домашних тапочках и без пиджака. Позже я укорял себя за то, что тогда не понял, как важен был тот звонок в дверь. Немногие ключевые моменты, что выпадают в жизни, проходят незамеченными, и мы потом проводим остаток своего несчастного существования в бесполезных попытках их вернуть. Я жил тогда у родителей, потому что незадолго до того ушел от жеммы. Моя жизнь полна важных моментов, которые выскальзывают у меня сквозь пальцы, как рыбешки, пока я зеваю перед телевизором или разгадываю кроссворд. Сколько раз я просыпался, казня себя за то, что не могу забыть улыбку Терезы, когда она стояла в дверях отеля Риц. Не знаю, как вытравить из памяти это воспоминание. Оно до сих пор заставляет меня плакать, словно в жару. Тереза улыбается мне перед светящимся фасадом отеля, а я стою в нескольких шагах от нее в темноте, задыхаясь от бега, и вот она поворачивается и уходит, все еще улыбаясь тому, что я нем, как тряпичная кукла. Нет, сейчас я не хотел об этом думать. Я должен был сосредоточиться на меню и на категоричном решении Жулии «мясо какое-нибудь» и думай побыстрее, а то я очень есть хочу». Но ведь Тереза улыбалась перед отелем Риц на Пикадилли. В конце концов я решил заглянуть в меню. Оно было напыщенным и вычурным, как будто вместо повара его сочинял бульварный романист. А черные глаза и бархатный голос Жулии манили меня, как бездонный колодец. Но, — думал я, — Полюбить ее мне не дано. Я очень устал. А началось все несколько часов назад, когда Жулия предложила вместе поужинать. Сказала, что никто, кроме меня, не сможет ей помочь. Или нет. Вся завязка случилась еще утром на кладбище во время похорон. С тех пор я и задумался о жизни. Скрываясь за стеклами темных очков, я стоял чуть в стороне от родственников, озадаченных этой внезапной смертью. Но Ровира все-таки узнал меня и тут же ко мне прилип. Выкурил полпачки Кэммела задушащипательной беседой. Там, на кладбище, еще до встречи с Ровирой, Я внезапно осознал, что у меня никогда не хватит мужества опровергнуть официальную версию гибели Болоса, согласно которой произошел прискорбный и необъяснимый несчастный случай. Никто, кроме меня, не знал про таинственное сообщение на автоответчике «Симон, говорит Франклин, за нами следят», оставленное в среду вечером. Потом пришел четверг, и мне обо всем сообщили. А в пятницу не успел я вернуться с кладбища, позвонила Жулия с приглашением поужинать вместе. Приятный кладбищенский ветерок напомнил мне горячий и страшный ветер, дувший на вершине курнет-эс-Сауда, а я... Несмотря на свое так называемое героическое прошлое, почти не раздумывая, решил спрятаться за темными очками и делать вид, что ничего не понимаю, и говорить «Да-да, не представляю, как могла произойти такая нелепая и страшная авария», и поспешно ушел, пока меня не разоблачил проницательный взгляд Марии, а потом позвонила Жулия. И что это за условие «Я сама выберу, куда мы пойдем», — сказала Жулия. И я подумал, да какая мне разница? Я тоже одинок, уныл, растерян, со страхом в сердце, не в силах думать ни о чем, кроме смерти Болоса. Какой же я все-таки трус! Даже взгляда Марии на кладбище не выдержал. «Хорошо». — Согласен. Куда ты меня поведешь? — Это сюрприз. Скоро увидишь. Очень милый ресторанчик. Недавно открылся. Нам очень о многом надо поговорить, Микель. — О чем это? — Обо всем. О Болосе. Мне нужно статью о нем написать. — Статью? Тебе разве Дуран не говорил? Статью в память о нем. доставьте да вы, Болоса, в покое. Ты чего? Тебе не нравится эта идея? Да нет, все в порядке. И не найдя, что еще сказать, я добавил, нет, правда. Я никогда не умел врать. И Жулия все поняла с лету. Ты против? Да нет, что ты. Но разве ты о нем много знаешь? о Болосе. Теперь замолчала Жулия, и я почувствовал, что это неспроста. Она тоже не слишком-то хорошо умела врать. «Ну, я посидела в библиотеке, в отделе периодики, почитала старые статьи и все такое. А что?» Пауза неловкая для нас обоих. «Но мне не хватит информации о его юности. А ты?» Она откашлялась. «Значит, да». И чтобы я больше не раздумывал, «Это очень красивый ресторан, там отлично готовят мясо, а тебе нужно развеяться». Доводы ее были неоспоримы, и я ответил, «Хорошо, я в твоем распоряжении». Ведь это лучший способ не лежать на диване в темноте, не думать, О Терезе, о Болосе, о себе, снова о Терезе и о том, как меня напугал хриплый голос на другом конце провода, который угрожал мне, словно не зная, что нет худшего наказания, чем всю жизнь хранить память о мокром полотенце и лампочке в 25 свечей и о Терезе. Жулия заехала за мной в восемь, и вместо того, чтобы сесть в машину, с заговорчищеской улыбкой протянула руку. Хотела, чтобы я дал ей ключи от машины. Она все-таки решила сделать мне сюрприз. Никогда не мог устоять перед женской улыбкой, даже если от этого зависит моя жизнь. Я вручил ей ключи, пусть везет меня куда хочет, и тоже улыбнулся, но как-то неуверенно, Не люблю, когда мою машину ведет кто-нибудь другой, а я сижу рядом. К тому же я знал, что Жулия — беспокойный и страстный водитель. Всю дорогу будет оживленно жестикулировать, забывая про руль, резко переключать передачи, вздыхать и время от времени почти нехотя следить за дорогой. Короче говоря, я приготовился к мучениям, и мучиться мне пришлось довольно долго» поскольку оказалось, что этот милый ресторанчик находится вовсе не в Барселоне. На выезде с проспекта Меридиана машин было не очень много, но я вжимался в сиденье при виде того, как Жулия, постоянно и без всякой надобности почти что в поэтическом беспорядке, лавирует между рядами. Ну что ж, по крайней мере, это отвлекло меня от грустных мыслей. «Не скажешь?» Куда мы едем? Не скажу. Какая тебе разница, где платить за ужин? Если это деловой ужин, пусть Дуран платит. Он не согласится. Я с ним поговорю. Она положила мне руку на колено и не стала убирать. Неужели это я? С Жулией? Мы уже ехали по шоссе на Фейшес. Примечание. Прототипом города Фейшес в романах Жаумы Кабре является каталонский городок Тараса, расположенный в 34 километрах от Барселоны. Конец примечания. Движение там было куда плотнее. Многие хотели поскорее выбраться из Барселоны на выходные. Сдается мне, что я сидел самым глупым видом, разомлев от нежности Жулии и глядя перед собой на прерывистую линию, на которую она то и дело наезжала, должно быть, придавая себе уверенности. «У меня будто душу вынули. У меня тоже. Да уж, два сапога пара. Это будет ужин в память Жузеппа Мария. Какого Жузеппа Марии?» «Болоса!» и с очень наигранной переменой в голосе. «Что за водители пошли? Видел, что творят?» «Болос был моим лучшим другом», — сказал я. «Может, тебе лучше вернуться в свой ряд?» «Ну, Микель, не начинай, ладно?» Мы замолчали. Я стал смотреть на каменистый берег реки Риполь. Единственное, что было видно из окна — и постарался на несколько минут забыть о том, что Жулия не имела обыкновения двигаться вместе с потоком. «Ты знаешь, что мы подъезжаем к моему родному городу?» сказал я, намереваясь прервать молчание, длившееся уже четыре с половиной километра. «Правда? Я не знала. Ты разве не из Барселоны?» «Нет. Я там давно живу» но родился и вырос я в Фейшесе. Вот это да! Еще 800 метров молчания. Ну, надо же! Я ласково потрепал ее по щеке, в ответ она резко сменила ряд. Слушай, нет ничего страшного в том, что я родился не в Барселоне. Просто неожиданно. Наверное, трудно начинать жизнь на новом месте, но у меня, видишь, неплохо получилось. Сабадель остался справа, а мы все ехали вперед. «У тебя кто из Фейшеса? Отец или мать?» «Отец, деды и бабки, прадеды и прабабки. Предки моего отца поселились в Фейшесе много веков назад». «Ничего себе!» «В смысле?» «В смысле ничего себе!» «Вот такие дела!» «Если у тебя хватит терпения...» Могу как-нибудь показать наше генеалогическое древо? У меня оно есть, очень хорошо нарисованное. Мы были семьей с прошлым и им гордились». «Были?» «Ну да, были. И у меня также. Я знала только одного деда, и за то спасибо. А у меня до недавнего времени был дед, то есть двоюродный дед, дядя Маурисий». «Очень своеобразный человек». «Почему?» «Потому что ему было сто тысяч лет, он никогда ни о чем не забывал и был совершенно безумен». Я посмотрел на Жулию краем глаза, чтобы убедиться, что ей интересно то, о чем я говорю. Дядю считали паршивой овцой. «То есть он эмигрировал в Америку, потом вернулся и все такое?» «Нет». Просто все его ненавидели. А ты? А я нет. Жулия с интересом глядела на меня, сворачивая при этом шоссе, не включив поворотника. Познакомишь меня с ним? Спросила она, не обращая внимания на то, что машина, ехавшая перед ней, затормозила. Он умер. Мы вовремя затормозили как раз в тот момент, когда у меня похолодело в животе. «Давай поедем помедленнее». «Что?» «Понимаешь, все, что мне известно о семье, я узнал благодаря собранным им бумагам. Всем в мире бумагам. Он знал все». «Прямо-таки все». «Ну да. В каждой семье есть человек, который хранит память». «В моей такого нет. Я даже не знаю, можно ли нас назвать семьей». И уже заехав в переулок, она добавила, «Кажется, правильно повернула». «Да как сказать? Там был кирпич, но для тебя ведь это не препятствие». «Черт, где он был?» «Да мы проехали», — почти шепотом проговорил я, едва переводя дух. «Не волнуйся, здесь уже двустороннее движение». «Знаешь, я уже проголодалась». Ей явно хотелось проехать на красный свет, но в последний момент она под громкие и продолжительные аплодисменты моего законопослушания затормозила. — Сейчас уже будем на месте, если, конечно, я не заблудилась. Я не воспользовался случаем рассказать, что последний год жизни дядя Моурисий провел в сумасшедшем доме и что я любил его, несмотря ни на что. Не стал говорить, что он был единственным моим родственником, кроме матери с кем я неторопливо и подолгу беседовал. Я не знал, смогу ли когда-нибудь рассказать все это Жулии. Когда я понял, что происходит, Жулия уже парковалась у входа в ресторан. Она крутила баранку, высунув язык, и так старалась не задеть стоявшую впереди машину, что даже не обратила внимания на мое внезапное молчание. «Это и есть тот самый ресторан?» Ого! Вздох облегчения, Ну как тебе? Ты прекрасно паркуешься. Так это и есть тот ресторан. Ну да, я же уже сказала. Я предпочел промолчать. Когда я вышел из машины, ноги у меня дрожали. Было еще довольно светло, стояло лето. Я не удержался и посмотрел на земляничное дерево. Оно здорово выросло, и его сильно подстригли. Я подошел к нему поближе, но не услышал слов сказанных дядей Маурисием в его последнем, таком длинном, письме. Солнечные часы одиноко висели на стене, у которой когда-то рос розовый куст. Солнце уже зашло, куст давно срубили, а ветвями берез нежно играл ветерок. На первый взгляд все было на своих местах. «Ну, как тебе?» Жулия обвела широким жестом здание, как рыбак, что только что поймал судака и желает его продемонстрировать. «И что я должен был ей сказать?» «Да, моя милая Жулия, мы только что приехали прямиком ко мне домой». В дом Жансана, туда, где я родился, где вырос, где плакал и мечтал? В дом, из которого я сбежал, когда пришло время? Прошло уже несколько лет с тех пор, как матери вдруг сообщили, что она должна съехать отсюда, что дом ей больше не принадлежит. Тогда все мы чуточку сошли с ума. Ведь после того, как отец ушел из дома в тапочках, оставив нас с кучей долгов, неоплаченных счетов и обид, Не хватало только, чтобы мы вдруг лишились и воспоминаний? И вот тогда-то дядя Маурисий и ухватился за розовый куст. Родовое гнездо семьи Жансана с 1799 по 1995 годы, почти два столетия документально подтвержденной истории. Я прямо как Мартин Арагонский. Примечание. Король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики и граф Барселоны Мартин Арагонский, 1356-1410 годы, прозванный Старшим и Гуманным, был последним представителем Арагонского дома по легитимной мужской линии. После его смерти основная ветвь Арагонской династии угасла. Конец примечания. «Покойся с миром, дом Жансана. Я не смог спасти тебя, и ты превратился в какой-то нелепый ресторан, который, к вящему позору, еще и назвали «Красный дуб», как значилось на вывеске с претензией на высококлассный дизайн». «Держи ключи, Микель». «М-м-м». Я с трудом пробудился от грез и пошел за ней. «Три ступеньки» площадка еще две ступеньки на стекле входной двери наклейки виза mastercard и american экспресс куда уж хуже неизвестно откуда взявшийся человек с улыбкой метр до пригласил нас войти в мой собственный дом у нас забронирован столик сказала жуулия с легкостью завсегдатата нет испуганно возразил я «Да-да», — очень терпеливо, поучительски уверила меня Жулия, обезоруживающе улыбаясь, и снова обратилась к метрдотелю на имя Микеля Жансаны и подмигнула мне. Она всегда обращала внимание на такие практические мелочи. И на несколько мгновений, несмотря на ситуацию, я подумал, «А почему бы мне не влюбиться в нее, да и дело с концом?» но это не так легко, когда столько всего в голове. В первую очередь, конечно же, Тереза, но еще страх и беспокойство, снова разбуженное телефонным звонком человека с хриплым голосом. «Что с тобой? Тебе здесь не нравится?» Я не стал отвечать, потому что метрдотель энергично приглашал нас пройти к столику. Мы шли за ним, обходя еще пустые столики, стоящие в моей гостиной, в моей столовой и, увы, даже в библиотеке, все это самым беспардонным образом было превращено в один зал, я почувствовал горячее дыхание Жулии, когда она шепнула мне «Микель!» Я попросила, чтобы для нас приготовили волшебный уголок возле нежно журчащего фонтана, Я почувствовал себя глубоко оскорбленным, увидев, что в углу библиотеки, где всю жизнь возле старинных книг прадеда Маура, поэта, стоял рояль дяди Маурисия, установили этот жалкий фонтанчик. Я уже был готов вызвать метродотеля на дуэль, но отвлекся, увидев, как он изысканным жестом пододвигает стул Жулии и вежливо кивает ей, не обращая на меня ни малейшего внимания. А потом ушел, по всей видимости, за подкреплением, и я не успел бросить ему перчатку. «Тебе что? Здесь не нравится? А, Микель?» «Да нет, нравится». «Просто у тебя такое лицо! Они изумительно готовят мясо!» «Значит, надо будет его попробовать» и мы принялись читать меню. Ее заинтересованности хватило на двоих, и я тут же отвлекся на дуб, служивший ресторану-эмблемой. Широкий, мощный, с претензией на сходство со старинной гравюрой. Он напомнил мне, раскидистая как дуб, генеалогическое древо семьи Жансана у нас дома, разложенное на коленях у бабушки Амелии, или у дяди Маурисия в психиатрической клинике. Все еще твердой рукой он указывал мне, какое место должна занимать тетя Карлота, его настоящая мать, чья жизнь была похожа на романтическую поэму, или прадед Маур, поэт, или прапрапрабабушка Жозефина, а еще дядя обещал составить другое, Подлинное и доселе неизвестное генеалогическое древо семьи со всех заглавных букв. «Правда хорошее у них меню?» «Да». Я поглядел на блюдо. «Тут я вижу всего понемногу. Мясо? Что? Здесь ты просто обязан есть мясо!» «Что-то я не мог припомнить, чтобы у меня дома кто-то что-то обязан был есть» как будто мы иудеи, или наступила Великопостная пятница. Сдержать не совсем уместную улыбку не получилось. Жулия приняла ее за упрямство дилетанта в кулинарном искусстве и серьезным видом подняла вверх палец. «Мясо? Ладно, пусть будет мясо». Насколько я понял из меню, несмотря на дурацкое название заведения, Эти ресторанные идиоты задумали превратить его в модное место для продвинутых людей, таких как Жулия и ее невыносимые друзья. А мне, несчастной жертве, что было делать? Я был охвачен воспоминаниями и думал, ах, если бы жизнь можно было изменить, если бы только можно было предвидеть, к чему приведут поступки и решения». «Если бы можно было переиграть ход, прокрутить все заново, анализируя, в чем была наша ошибка, где все пошло наперекосяк? Впрочем, быть может, истина стала бы невыносимым мучением или ступенькой к цинизму? Может, это к лучшему не видеть дальше собственного носа? Что?» Жулия взглянула на меня, как на сумасшедшего. «Извини». Просто я... Да, она опустила глаза и вновь на меня посмотрела. Глаза у Жулии очень красивые. — Ты в порядке? — В полном, — выдал я желаемое за действительное, титаническим усилием воли натянув на лицо беззаботную улыбку. Жулия наблюдала за мной с некоторым беспокойством. Она хотела что-то сказать но решила промолчать. Мне пришлось это очень кстати, потому что в тот момент я задумался о том, что привело к гибели Болоса. Непонятно, когда именно я должен был начать действовать иначе, чтобы теперь не винить себя в его смерти. Я думал о том же, о чем размышлял на кладбище, о безысходности на лице Марии, вдовы Болоса и о том, что я сам себе противен. А потом ко мне подошел Ровира, и мы начали разговаривать о тысяче других вещей. Но глубоко внутри меня терзали угрызения совести из-за того, что я струсил. Ведь я-то знал, я-то знаю, от чего умер Болос. Возможно, об этом знают только два человека. Убийца и я и, возможно, еще голубоглазый. А я все прятался за темными очками, пока не пришел Ровира и не заставил меня говорить о женщинах, единственной для него теме разговора с тех пор, как сто лет назад он снял с себя монашеский сан. «Я возьму филе сделала выбор Жулия, махнув на меня рукой. Она казалась довольной своим решением. «А ты?»